Глава двадцать первая. Сейчас. Сдав свой первый заказ, я позволила себе всего лишь один день отдыха, прежде чем допытывать Отом, чтобы она выбила мне второй. Сидя в гостиной с ноутбуком на скрещенных ногах, я погружаюсь в работу, но через некоторое время слышу звонок в дверь. Вздохнув, я плетусь к двери и, не задумываясь, Распахиваю её. Но я никак не ожидала увидеть его на пороге своего дома. Блэк. Он улыбается, наклонив голову. Привет. Извини, что без предупреждения, но я хотел бы сказать тебе кое-что. Ты ведь не против? Нет, не против. Вот только мне бы хотелось поговорить с ним в любое другое время, только не сейчас. Но будет грубо, если я захлопну дверь перед его носом. Он видит, что я дома, в пижамных штанах и майке, мои волосы собраны на затылке в пучок. Нет ничего, чтобы я смогла придумать, чтобы перенести разговор. Мы все взрослые люди, так что нужно вести себя соответственно. Кивнув и улыбнувшись, я приглашаю его войти. Блейка осматривает прихожую и гостиную. Стоя немного позади, я в свою очередь рассматриваю его с ног до головы. И вновь убеждаюсь, как сильно он изменился. Сейчас уже не кажется, что с этим мужчиной меня что-то связывало, словно он очень похож на того парня, и то только внешне. Думаю, я тоже изменилась. Хочешь что-нибудь выпить? предлагаю я, обойдя его высокую фигуру. Блейк качает головой. Нет, я ненадолго. Просто я хотел тебе сказать спасибо ещё раз. за то, что позволила занять твою территорию, и всё ещё продолжаю занимать, так как не успеваю. В этом нет никакой проблемы. Он кивает и проводит рукой по своему подбородку, покрытому светлой щетиной. В его серо-голубых глазах появилась больше твёрдости. Вокруг глаз мелкие морщинки от того, как часто и заразительно он улыбался, и улыбается до сих пор, я думаю. Весь его облик кажется и новым, и старым. Я начинаю путаться в собственных мыслях. Мне интересно, как теперь устроена твоя жизнь, говорит Блейк, удивив меня. Впрочем, это вполне нормально, почему нет? У нас есть прошлое, и сейчас мы неожиданно стали соседями. Смысл в его словах есть. Он ведёт себя не так, как я. Я убегаю и прячусь, что говорит о том, что мозгов у меня вряд ли прибавилось. Голос Блейка ровный и спокойный. Я вижу, что ему и впрямь это интересно. Это значит, что он действительно оставил прошлое в прошлом. По-настоящему. Это должно принести мне покой. «У меня все в порядке», — отвечаю я. «Может, ты хочешь присесть?» Кивнув, Блейк идет за мной. Но в этот момент дверь в спальне открывается, и из коридора появляется Грант. Я не забыла, что он здесь, и честно не надеялась, что он так и останется в спальне. на нём полотенце, обёрнутое вокруг бёдер. Вторым он вытирает волосы. Мы с Блейком останавливаемся посреди гостиной. Детка, у меня кончился шампунь. Не могла бы ты завтра? Он не договаривает, когда опустив руки с полотенцем, видит Блейка. В этот момент взгляд Гранта устремляется на меня. Я знаю его ревность, но также я знаю, как её потушить. Было бы намного хуже, если бы он знал, кто Блейк на самом деле. Но он ничего об этом не знает. Грант. Это Блейк, мой сосед. Он пришёл поблагодарить за то, что держит свой материал на моём участке. Нашем участке, уточняет Грант. Он уточнил как бы между прочим, но я заметила давление на этом слове. Ах, да, понятно. Грант, взглянув на Блейка, я не вижу, чтобы выражение его лица сильно изменилось. Быть может, на нём просто появилась неожиданность. Он пожимает руку подошедшему Гранту. Блейк. Грант дарит ему одну из своих самых обворожительных улыбок. Это одна из тех, которая говорит: "Хей, я могу быть твоим другом". "Может быть, крупный ремонт", да, отвечает Блейк, глядя прямо в глаза Гранту. Они почти одного роста, но Блейк выглядит крупнее благодаря постоянной физической работе. К тому же он бывший военный. Так что разница, очевидно, это можно даже назвать строительством. Я полностью переделываю стены и крышу. Грант восхищённо кивает. Это здорово. Много работы, да? Ещё бы, спокойно отвечает Блейк. Но мне это даже нравится. Действительно, улыбается Грант. А для меня это всегда было морокой. Блейк пожимает плечами. Ну, после армии я готов браться за что угодно. Грант удивлённо вскидывает брови. Армия, морская пехота, спецподразделение. Ого, Грант кивает мне. У нас в соседях морской котик. Блейк улыбается немного странной и вежливой улыбкой, прежде чем отступить к двери. Думаю, мне пора. Ещё раз спасибо. Я смотрю на него. Не стоит благодарности. Грант подходит ко мне и кладёт руку мне на плечо. Моя невеста очень добрая. В его словах скользит уверенность и гордость. Мне ведь должно это понравиться, но сейчас я этого не чувствую. Ведь он говорит это Блейку, и теперь он по-настоящему кажется удивлённым. О, так вы собираетесь пожениться? Да, отвечает Гранд. Готовимся к свадьбе. Поздравляю, улыбнувшись, произносит Блейк, глядя на меня. Вы красивая пара. Спасибо, дружище. Гранд провожает Блейка, а я вновь плюхаюсь на диван и захлопываю ноутбук. Теперь мне работать совершенно не хочется.